Информация к расследованию. Орхус. Восточное побережье Ютландии. Май. 26208. К концу 22 века город Порт Орхус, расположенный на восточном побережье полуострова Ютландия, славился как один из немногих городов-музеев Земли. Фахверковые дома Орхуса представляли собой редкое сочетание образцов древнего зодчества, внешне и современного жилищно-бытового обеспечения внутри. Жители города пользовались привилегией собственноручно ухаживать за его архитектурными памятниками и содержать их в чистоте и первозданном виде. Именно памятники архитектуры, такие как роман готический собор, церковь Фрукрике, комплекс зданий старого города и привлекали в Орхус многочисленных любителей старины и ценителей древнего искусства архитектуры. Вечером 26 мая на улицах, площадях и в скверах города было много отдыхающих в основном пожилых, любящих тишину, уют и неторопливость бытия. Многие собирались у видеорам послушать последние новости в мире. Другие неторопливо прогуливались по улицам лабиринтом старого Орхуса. Встречались с друзьями, обменивались мнениями по поводу последних событий науки, техники и спорта. И лишь один человек из тысяч прохожих выделялся своим неадекватным моменту поведением. Он был напряжен, постоянно оглядывался, то и дело смотрел в небо сквозь какой-то прибор с окулярами и решеткой антенны. На него обращали внимание, но не трогали. Мало ли чем может заниматься увлеченный делом человек. Но потому, как он действовал во время происшествия, начавшегося в 9 часу вечера, можно было понять, что только он один и знает причину этого происшествия. Все началось с резкого похолодания. Зона холода захватила центр города и двинулась в сторону залива Орхусбукт. Вместе с похолоданием к людям пришло чувство тревоги. Неуверенности, желание бежать и прятаться, многих охватил беспричинный страх. Стоило одному крикнуть в испуге, как паника завладела улицей, другой и захлестнула город. А затем в порту взорвался прогулочный лайнер «Дания» перед отплытием заправлявшейся энергией из ближайшего воздушного энергоканала. В результате взрыва пострадали ближайшие к заливу кварталы города, а стоящие у причалов катера и яхты были выброшены на берег гигантской волной. Трагедия разыгралась буквально в течение 5-6 минут. Патрули у АСС прибыли в порт спустя четверть часа и работали до ночи, туша пожары и спасая пострадавших при взрыве. Они первыми стали свидетелями поразительного явления. Спустя несколько минут после взрыва в центре залива сформировалась необычная фигура, напоминающая громадный гриб-сморчок. Пока шли спасательные операции, гриб достиг километровой высоты и застыл, накренившись над городом на сравнительно тонкой ножке. Был он сделан словно из мутного стекла, и рисунок узора на его боках, из-за чего он и походил на сморчок, медленно и непрерывно менялся. На утро он съежился. Ножка гриба сократилась и увлекла его под воду.